Обед с агентом. лари Андерсон, начальник службы безопасности империи Оазисов, попросила личной встречи с Сергеем Глазовым. В 9 случаях из десяти такие просьбы не выполняются. Вербовщику не стоит встречаться со своим агентом, если для такого контакта нет очевидного объяснения. Никто не мог поручиться, что греческая или еще чья-то контрразведка не сфотографировала в свое время Глазова вместе с Андерсоном. Сам по себе этот снимок ничего не значит. Но если эти двое встречаются вновь, да еще в другой стороне, и их вновь видят вместе, не станет ли это отправным пунктом для размышлений любого контрразведчика? Так зачем рисковать? Но Ларри Андерсон настоятельно просил о встрече. Начальник разведки не захотел брать на себя ответственность. Он привык во всем советоваться с председателем, у которого начинал помощником, Андропов разрешил. Встречу устроили в Австрии, в Коринтии. Сотрудники венской резидентуры подыскали подходящее местечко на курорте Фельден. Лари Андерсона и Сергея Глазова снабдили одинаковыми картами местности, и они столкнулись возле горного озера, обнялись, как старые друзья, Сели на скамейку под столетними деревьями. Это был незарегистрированный пляж, и женщины обходились без купальников. «Поплаваем?» — предложил Глазов, проследив за взглядом Андерсона. «Позже», — ответил тот, с трудом отводя взор от молодой женщины приметных форм. «Как ты живешь?» — по-свойски спросил Глазов. Он получил чудесную возможность недельку провести на дорогом австрийском курорте, и понимал, что обязан этому настойчивости Андерсена. «Отлично!» — Ларри Андерсон не лукавил. «Я избавился от прежних проблем. Больше не играю, и потому не проигрываю. Помогать твоим друзьям мне не так сложно, и я очень осторожен, так что все в порядке. Могу сказать о себе, что вполне наслаждаюсь жизнью». Сергей Глазов желал бы повторить то же и о себе, — Однако же его жизнь, особенно личная, складывалась менее удачно. Но разговор на эту тему с агентом исключался. «У меня тоже все прекрасно». Глазов развернул предусмотрительно взятый с собой пакет с бутербродами, яблоками и маленькими упаковками сока. Андерсон выбрал бутерброд с ветчиной, откусил. «Я тебя слушаю», — сказал Глазов. Когда начальник службы безопасности империи Оазиса... Закончил свой рассказ, Сергей Глазов понял, что ему не удастся отдохнуть в Австрии. Попрощавшись с Андерсоном, он немедленно вернулся в Вену и первым же самолетом вылетел в Москву. Нарушая все правила службы, Глазов доложил о разговоре с Андерсоном, прежде всего не своему начальству в пятом отделе первого главного управления, а поехал на Лубянку к заместителю начальника второго главка генералу Игнатенко. Ларри Андерсон передал Глазову то, что требовало немедленной реакции Москвы. Боевики-исламисты попросили у империи Азисов, точнее у Кристины Оазис, денег на организацию нескольких терактов против советских дипломатов, ответ на ввод войск в Афганистан. Среди целей значились Анатолий Андреевич Громыко, который работал в Вашингтоне, и Валентин Михайлович Рожков, утвержденный послом в Копенгаген. Боевики откровенно предупредили, если Кристина Оазис не даст им денег, она и сама окажется в списке приговоренных к смерти.